Глава 24. Зора редко выходила из своего убежища наружу, только в крайней необходимости. Не было никакого желания, да и нужды. Запасов еды хватило бы еще лет на пять, а с учетом того, как скромно питалась девочка, то и на все восемь, поэтому истязать себя походами в поселок не было надобности. Ведьмин дом, в котором она поселилась, казался ей единственным безопасным местом на всем белом свете, а правильнее сказать, на всем грязно-сером мире. Там, снаружи, враждебный мир, который только и жаждет запустить в тебя свои острые когти, разорвать на куски, перемолоть в жерновах пасти, превращая в серую безжизненную массу. Там беззаконие и хаос. В умах, в сердцах, в душах, если она еще у кого-то и осталась. Дом оберегал ее. Впервые она это поняла, когда в один из дней на ту местность, где располагалось ее жилище, обрушился ураган. Повалило деревья, некоторое вовсе вырвало с корнем. В луны из каменного лога вывернуло из земли, как старые гнилые зубы. Разбила друг об друга в мелкую крошку. А ее, казалось бы, такому ветхому старому домику все ни почем. Ведьма поставила на дом хорошую защиту. Осознание этого девочку успокаивало, дарило такой нужной душе покой и спала зора долгими темными ночами в кровати безмятежно, не боясь быть убитой пожаром или бурей. Колодец с водой также находился во дворе. Набрав сразу по несколько ведер, зора порой не выходила из дому по пять-шесть дней, с головой погрузившись в чтение книг. Теперь же приходилось вылезать наружу. — Что ж, ты сама этому способствовала. Сама, сама. Чего теперь укорять? Меч влился в ладонь, как влитой. Крепкое рукопожатие старого друга. Как же давно она не держала его. Полностью переключилась на магию, позабыв об оружии, с которым когда-то не расставалась ни на миг. Да, она изменилась, без сомнений. Скажи ей кто-нибудь раньше, что она проведет без своего меча и день. Она бы живо проучила грубияна и выдумщика. Но вот как все вышло. Хорошо это или плохо? Да кто его знает? Уж Зора точно не знала. В руках было теперь иное оружие, с каким сладить очень непросто, но у которого и сила безграничная. А меч? Меч по-прежнему с ней, и умение управляться с ним никуда не ушли. Зора прочертила в воздухе боевую руну. Лезвие со свистом рассекло пространство. Да, все та же мощь, все та же точность и скупость движений, за которыми скрывается сила. Никуда это не делось, осталось собой. В том месте, где прошелся меч, воздух вспыхнул синим холодным сиянием. Зора вздрогнула, испугавшись, потом рассмеялась. Тяжело привыкнуть к этому. Почувствовав мощь оружия, она невольно вложила в него и свою магическую силу. А руна, прочерченная просто так, чтобы только проверить скорость движения, начала оживать. Кордари — боевая руна атаки, знак ярости, дарующая в битве медвежье бешенство и мощь, выжигающая из сердца страх. Ее часто... Чертили на своей груди молодые воины, желая не струхнуть в бою. Чертили собственной кровью, ибо только кровью ее и можно оживить обычным людям, не имеющим иной силы, кроме как своей. «Пусть будет», — подумала Зора, пряча меч в ножны. «Мне уже в битве с ожившими покойниками это точно не помешает». Солнце стояло высоко но теплом не грело. Все небо заволокло рваными грязными облаками, а с севера потягивало зябкой прохладой. Деревья о чем-то тревожно перешептывались. В лесу, принюхиваясь к сырому воздуху, скулили волки. Зора знала, куда идти. Рассчитав вчера вечером траекторию падения силы, Да и место, где были захоронены покойники, имелось только одно. Местное кладбище, куда Зора часто наведывалась в самом начале своего поселения в ведьмином доме для получения определенных материалов для ритуалов, земли и различных трав и кореньев, располагалось в паре лик от ее дома. Если идти вдоль оврага, то можно хорошо сократить путь. Не теряя времени, она выдвинулась в путь. Миновала с заросшей бурьяном косогор, спустилась к оврагу, двинулась вдоль него. Уже на подступе к кладбищу заприметила горстку людей, топчущихся на одном месте. Издали их можно было принять за оборванцев, что ходят от деревни к деревне в поисках заработка и еды. Но, подойдя ближе, Зора разглядела их черные земляные лица. Мертвецы. Ожившие покойники слепо натыкались друг на друга, спотыкались, отходили в стороны, вновь сталкивались. При этом, издавая жуткие утробные звуки, словно сквозь мешки с с силой прогоняли ветер. Девочка остановилась. Что ожидать от покойников? На вид не представляют угрозы. Тыкаются друг в друга, как слепые щенки, едва на ногах стоят. Только лица у некоторых уже имеют первые признаки разложения, отчего неприятно стягивает живот, а к горлу подступает тошнота. Смутная тревога пробежалась холодом по спине. Прислушавшись к своему чутью, Зора достала меч, приготовилась к атаке крадущимся кошачьим шагом, продолжило движение вперед. Поначалу мертвецы не обратили на зору никакого внимания, продолжали свои бессмысленные хождения даже тогда, когда она приблизилась к ним вплотную, а потом их как будто подменили. Сморщив нос, со свистом втягивая в него воздух, замер первый покойный. Обернулся в сторону, где стояла девочка, прохрипел что-то и бросился на нее. От былой неуклюжести не осталось и следа. Движения его были стремительны. Звериный рык получился впечатляющим. Зора едва успела отреагировать. Уклонилась от броска, рубанула справа, отделяя голову мертвеца от тела. «Не зевай!» Следом за первым в атаку бросились остальные покойники. Остервенело, расталкивая друг друга, они неслись на девочку, готовые разорвать ее на мелкие кусочки. Зора без особого труда расправилась с первой волной атаки, но вот со следующими тремя мертвецами пришлось повозиться. Слишком уж вертлявыми они оказались. Меч только и успевал распороть их одежды или не сильно ранить, не причинив особого вреда. К трем атакующим подоспели еще четверо, усложняя задачу девочки. Вот тут-то Зора и совершила промах. Вместо того, чтобы отбиваться от наступающей в лоб нечисти, она соблазнилась внезапно открывшимся ходом между двумя покойниками и юркнула туда. Желание было понятно. Уйти от тяжелой лобовой атаки — Обойти врага с тыла и, не боясь быть задетой, крушить мертвичину, пока не останется от нее один фарш. Протиснуться удалось легко. Уже предвкушая радость победы, зора стрелой полетела вперед вдоль толпы покойников к небольшому валуну, с которого наносить удары было бы очень сподручно. Не успела. В ногу вцепились холодные руки. Зора запнулась, упала. Начала подниматься, но не успела. Слева набросился второй мертвец. Вовремя среагировав, девочка полоснула его вдоль тела, разрубив на два трепыхающихся куска. Со свистом рассекла воздух, отделив вцепившуюся в нее руку мертвеца от тела. Подскочила, молниеносно оценив обстановку, поняла, что завершить маневр не получится, и уйти в тыл врага не удастся. Атаковала и неудачно. Подвернувшийся под руку мертвец погасил силу удара. Меч по самую рукоять вошел в тело покойного, да там и застрял. Подступили еще несколько черных тел, окружая девочку. Тот же покойник, в котором остался меч, наоборот, отступил, скрылся в толпе. Зора выругалась. Отпинывая сжимающееся кольцо, решила спасаться единственным еще оставшимся путем — магией. Прошептала заклятие, вызывая в себе это особое состояние, ловя потоки силы. В воздухе вспыхнули первые искорки. «Кажется, получилось. А теперь надо...» «Удар!» «И еще один покойник полетел в сторону. Не зевай! Делай быстро, иначе задавят, сожрут!» Прочертила в воздухе нужные руны, направила в них поток силы. Сверху сразу же наложила воплощающее заклятие. «Как насчет режущего диска, орудие, от которого даже у бывалых воинов волосы встают на загривке!» «Отлично! То, что сейчас действительно может помочь!» В воздухе начали проявляться первые очертания чего-то круглого, огромного, металлического, по форме и размеру, похожего на жернов мельницы. Не переборщило ли с размерами? Нет, в самый раз для такой толпы нежити впору. Огненный диск Ганна, чья режущая кромка способна разрубить даже толстый ствол векового дерева. Жуткая вещь. Руны вдавились в диск, вспыхнули огненным светом, начали вращаться вместе с собой, оживляя ей оружие. Зора почувствовала, как слабость начинает медленно наполнять тело. Руны очень прожорливы, едят с утроенной быстротой, вливаемую в них силу. А значит, надо спешить, времени остается мало. Заклятие давались на удивление легко. Нужные слова и символы с легкостью вспоминались и без запинки слетали с языка, даже несмотря на то, что творились впервые. Боевая магия — самый любимый раздел для Зоры. Она не боялась ошибиться, как ошиблась с ритуалом поиска, потому что знала, что эта магия, магия огня, впиталась в ее естество без остатка. Зора круто развернулась, увлекая за собой переливающийся рунами диск. Тот без видимого усилия срезал обступившее девочку кольцо мертвецов. Еще поворот, и новый поток захлебнулся в атаке. С хрустом и чавканьем диск кромсал покойников, водимый лишь одними движениями рук в воздухе с такой видимой легкостью, что казалось, будто и вовсе не имел он веса. Но так могло показаться только со стороны. Сама Зора едва держалась на ногах, управляя оружием неповоротливым, тяжелым, с трудом атакуя, успевая подпитывать его силой. Но против большой толпы только такое оружие эффективно. Раз — и путь следования диска начисто выкошен. Швах, диск со свистом летит назад, нанося очередной урон противнику. Только успевая уворачиваться от летящих кусков плоти. Последний поворот. Яростно всадив в остатки разбегающейся толпы уже затухающий огненный диск, девочка, обессиленная, упала на землю. Уж лучше бы вместо руны Кордаре начертила сберегающую. Подумала Зора, тяжело дыша, не в силах подняться. Но опасность миновала. Едва биение сердца пришло в нормальный ритм, а затуманенный яростью взгляд прояснился, девочка увидела, что враг был полностью повержен. Не осталось ни единого мертвеца, способного оказать сопротивление. Лишь груда мелко рубленных тел, лениво шевелящихся конечностей, уже не представляющих угрозы. Можно спокойно выдохнуть. Дело сделано. Ошибки исправлены. Эй! Кто это там? Раздался голос Дали. Не как наши отдыхают? Не, вроде не наши. Не как пьянствовали. Видал, лежат все на траве, дрыхнут. Давай подойдем, может, чего еще осталось у них? С утра в горле ни капли не было. Да кто делиться будет с тобой, ищи дураков. Ничего, поделится. Подойдем. Зора вжалась и в землю, стараясь не выдать себя, не шевелясь, глянула в сторону, откуда раздавались голоса. Трое. Не мертвецы. Живые работяги. Один самый здоровый идет в развалочку, закинув на плечо кирку и лопату. Второй, круглолицый, низенький, несет два топора. Третий, жилистый, налегке вышагивает. Компания еще та. По лицам опухшим и битым видно, что за дракой дело не заржавеет. Надо уходить. Живые гораздо опазднее мертвых даже если мертвые подняты магией и жаждут твоей крови. Зора привстала, да так и рухнула на траву. Сил совсем не осталось. Все тело изнывало от тягучей слабости последствий магических манипуляций. Ноги обмякли и не слушались. Любые попытки пошевелить ими заканчивались болью. Хотелось просто лежать и ничего не делать. Оставить все на произвол, что будет, то будет. Но желание не быть обнаруженной все же победило. Если сжать волю в кулак, то встать получится. Через боль и слабость Зора выждала момент, когда Троица спустится с холма в небольшую низину. Оттуда плохо просматривается поле битвы и рванула на утек. Зора выждала момент, когда троица спустится с холма в небольшую низину, откуда плохо просматривается поле битвы и рванула на утек. Уже укрываясь в густых зарослях полыни, услышала удивленные голоса людей. — Что это? Какие-то куски и обрубки? — Да это же покойники, давно уже помершие. Раздери меня гром! Порубленные в кашку. Кто их выкопал? Изверг какой завелся в селе. Да ты посмотри, шевелятся. Кто? Ну они, покойники эти. Не может быть. Святые и вправду. Давайте лучше уйдем отсюда по добру, по здорову. Да как уйдем, оставив такое? Надо костер запалить на гиблом месте, выжечь погонь дотла. Колдовством тут дело пахнет. Бразмунд, неси хвороста. Да осторожно, не подходи близко к нечисти этой. Сейчас мы мигом тут всю чернь зачистим. О, дела творятся. Чего ты голову сжал, как пёс трусливый? Шевелись давай. Не дела ли наши, что творим? Не богоугодные сотворили это. Ты, Бога, почём зря не поминай. Дела наши чисты и правильны. Преподобный сам благословил. Все остальное — от демонов. А будешь сомневаться, мы тебе того. Чего того? Чего того? Заткнись ты, тише. Тут, кажется, еще кто-то есть, кроме нас. Крепкие руки схватили Зору за шею, повалили на землю. Девочка не успела даже пикнуть, как ее скрутили. Жилистый незнакомец победоносно произнес. — Поймал! Молодцы ребята отвлекли разговорами, пока я сзади заходил. Еще ведь издали заприметил стерву эту. «Пусти!» — Зора попыталась вырваться, но сил совсем не осталось. Все отобрала магия. О, прыткая какая! Как рыба в руках, того и гляди норовит выскользнуть, вывернуться. «Пусти!» — проклятие, что же делать? Будь у нее в руках сейчас меч, проходимцу не сдобровать. Мигом поделила бы его на две части, но меча нет, он лежит где-то на поле брани, а вырваться из крепких, как корабельные канаты рук, нет никаких шансов. — Пусти, пес! — Ретивая, ну-ну, мы таких любим! Компания закатилась лошадиным смехом. — Я тебе руки оторву, если ты посмеешь прикоснуться ко мне. — Побереги силы! Сейчас с нечистью управимся, а потом и к тебе вернемся. А вот и Бразмунд хворост принес. Давай, сооружай костер. А может, и ведьму эту сожжем заодно? Думаешь, ведьма? А как же? Чего бы ей тут ошиваться? Да еще эти мертвецы ожившие. Неспроста это все. Я мимо шла, за ягодой ходила. Попыталась уцепиться за последнюю надежду Зора. Но это ты нам сказки рассказываешь, ведьма. Бразмунд, сделай кляп, чтоб замолчала, а то язык у нее поганый. Глядишь, какую порчу наведет в два счета. Это я мигом сейчас. Вот так. А ну, рот открой. Ишь, чего, еще брыкается. А ну, подержи крепче голову. Вот так. Теперь молчать будет. Сладкая какая девочка, а может, мы ее того? Да ведьма же. С ума сошел, что ли, потом отсохнет корешок твой. Я не раз такое слышал. Парни с соседней деревни с болотихи рассказывали и зловили однажды вот такую же красотку, ведьму, да попользовали ее как следует, а на утро у всех и отсохло хозяйство. Проклятие было, видимо уж чего они не делали, и пытали эту стерву, руки-ноги выкручивали ей, железом каленым всю грудь и зажгли, плетками отстегали, в воде притопили, да толку никакого. Так и осталось все. Так что я, ребятки, в сторонке лучше постою, если вы чего удумали. Мне мое хозяйство дорого, я лучше к пшоночке схожу, Она хоть и страшна собой, но ночью да под бутылочку вполне себе сойдет. Враки все это. Враки не враки, а я пас. Мне мое хозяйство дороже у тех сомнительных. Да. Может, и в самом деле постерешься. Ну и ее ведьму эту. Отнесем преподобному лучше, а он пусть и решает, что с ней сделать. Уж он-то разберется, как с ней поступить. А как с ней еще можно поступить? На костер и всех делов. Не нам решать. Давай, запаляй костер. «Какие еще мертвецы? Да вы пьяны!» Эннад пригрозил кулаком перед лицами стоящей троицы мужчин. Те привычно замотали головами. — Ни капли с утра во рту не было, господин преподобный. — Как можно? Мы же, по вашему указанию, все яму эту проклятущую роем. — Прикуси язык, Бразмонт, — осадил его жилистый. «Господин Эннет, этот недалекого ума человек хочет сказать, что мы с большой ответственностью относимся к вашим поручениям и всегда выполним любое указание, не смея отвлечься на увеселение и прочие радости простого работяги». Услышав витиеватую речь друга, Бразмунд нахмурился, пытаясь уяснить смысл сказанного. Не осилил, но для порядка кивнул. «Да, не пили мы». Тогда какие к черту ожившие мертвецы? «Я же говорю», — терпеливо стал пояснять Жилистый, «идем мы с карьера, где яму рыли, устали порядком, а тут полянка, мы мимо нее всегда ходим, там срезать дорогу можно. И вот, значит, идем, а там на полянке этой лежит кто-то. Издали сразу-то не разглядеть, кто. Подошли ближе». Думали, может, кто-то из местных по пьяному делу завалился спать. Подошли, а там поляна мертвецов этих, порубанных в мелкие кусочки, и шевелятся все. Отродясь такого не видывали, а рядом деваха эта притаилась. Видать, она-то их и порешила, да бесил уже вся была, затихарилась в кустах. Мы охотники бывалые, знаем, как дичь поймать. Виду не подали, что обнаружили ее, да начали зубы заговаривать, а я в обход пошел, ну вот и поймал ее. Что еще за девка? Да вот она, Бразмун, приведи. И что думаешь, чуть успокоившись, спросил Эннет. Думаю, что ведьма, самая какая ни на есть настоящая, она-то их покойников этих и оживила. Зачем? «Да кто их разберет, что у них там в голове делается? Для своих черных дел каких, наверное?» «Ведьма, говоришь?» «Ведьма, ведьма!» В комнату ввели Зору. Вид у нее был плачевный. «Здравствуй, милое создание!» Зора не ответила. Мешал Кляп. «И что же ты скажешь нам? У тебя есть что сказать, если мы тебе дадим слово?» Девочка кивнула. «Отлично. Только хорошенько подумай, прежде чем что-то нам поведать. Лучше не отпирайся и выкладывай всю правду. Какая горькая она бы ни была. Покайся, и я отпущу тебе твои грехи. Конрад, вытащи кляп ей». «Я ни в чем не виновата. Я просто шла». «А вот этого не надо», — прервал ее преподобный. «Не надо». Этих сказок я наслушался за всю свою жизнь очень много. Давай лучше так. Ты посиди немного в тишине, соберись с мыслями, подумай. А потом, как захочешь что-то мне сказать, просто позови меня. Но я повторюсь еще раз. Хорошенько подумай, прежде чем что-то мне сказать. От этого будет зависеть твоя жизнь. Туда ее, господин преподобный, к старику запереть. — спросил Бразмунд, вновь затыкая девочке рот грязной тряпкой. — Нет! — почти рявкнул Эннет. — Ни в коем случае. Отдельно. Только отдельно. У меня камеры с святым металлом обиты, да знаки во всех углах начерчены, да защита стоит намоленная, да блокировки из самой Академии привезены. В этих камерах ни одна ведьма не может колдовство свое творить. Не проходит ни один магический поток. А вдвоем, если их разместить, то они могут много чего через друг друга натворить, ретранслируя через внутренние силы. Бразмунд вновь нахмурился, кивнул, но как-то неуверенно. — В одиночную? Так в одиночную.